«Что же делать? Что же делать?» – повторял Игорь на следующий день, бегая как сумасшедший по своему кабинету. «Проклятый диск затерт на самом нужном месте. Сказать, что там было, может только сценарист. Но если я опять полечу к нему в Швейцарию, могу безнадежно упустить время». Игорь Сергеевич Горенков встал сегодня рано, и по его срочному запросу лучшие компьютерщики фирмы принялись искать сценариста в интернете. Однако ключевые слова «жизнь», «фильм», «сценарий», «психоанализ» и другие приводили на какие угодно сайты, кроме того, что описывал Сашка. А что касается сценариста, то в интернете обнаружилась масса Генрихов. «Чёртова пропасть Ивановичей». И довольно-таки скромная по сравнению с предыдущими выборками, как носителей фамилии Лямпы. Но нужного Генриха Ивановича Лямпы или на худой конец просто Генриха Лямпы из Швейцарии найти не удалось. Не значился этот загадочный субъект ни в одной ассоциации психоаналитиков. Блин, если б я хоть телефон его записал, терзался Игорь, или емейл, e или номераски Как это все узнать? Через Сашку? А как найти Сашку? Неужели ехать в Озерск? А вдруг он сейчас в Москве? Нет, на родину, на обу мчаться глупо. Обращусь-ка я сначала в ресторан «Ретро» к Тенгизу. А если и Тенгиз не знает, ну тогда в Озерск. В глухой переулок водитель на сей раз привел Игоря не в темноте, как бывало прежде, а среди солнечного дня. Может быть, по этой причине окружающие места казались неузнаваемыми. Нет, с формальной точки зрения Игорь узнавал и этот строй гаражей и заборов, и этот кирпичный постройки годов 50-х дом, и эти ступеньки, ведущие вниз. Однако что-то изменилось. трудноопределимо, но разительно. И прежде всего бросалось в глаза отсутствие вывески. «Ресторан переехал», – стукнуло сердце. С нехорошим предчувствием Игорь вглядывался в сложенную из желтоватого кирпича стену. От вывески должны были остаться следы. Совершенно определенно должны были. Ну, дырки там, светлый, незакопченный уличным смугом прямоугольник. А тут все выглядит так, словно и не было никакой вывески. По крайней мере, не было очень давно. Спустившись по ступенькам, Игорь подергал обитую железом дверь. Заперта. Она и в прошлые разы поддавалась туго, но сегодня была точно заперта. Тогда он принялся колотить по ней кулаком и занимался этим так долго и усердно, что из размещавшегося по соседству магазинчика выскочил долговязый парень в наскоро наброшенной на плечи куртке и с перекошенным от испуга лицом. «Что вам здесь надо?» – вопросил парень, стараясь казаться сильным и грозным. «Ничего особенного». Игорь сразу же прекратил попытки ворваться в подвал и попытался прибегнуть к вежливости. «Мне просто нужен ресторан, который тут размещался. Куда он переехал, случайно не скажете?» Увидев Бентли с водителем и оценив на глазок стоимость Игоря вопрекида, парень тоже не захотел грубить, однако держался настороженно. «Не знаю никакого ресторана. Тут наш склад и больше ничего. Но ресторан был меньше года назад, весной». «Вы извините, Игорь Сергеевич меня зовут. Вы, конечно, извините, Игорь Сергеевич, но я в этом магазине работаю уже два с половиной года. И тут всегда был только склад, а ресторанов никаких тут не знаю и не видел. Ничего не понимаю. Я, наверное, прошу слишком много, но можно мне осмотреть подвал?» Парень снова напустил на лицо суровость. «Я такого позволения дать не могу. Нашего заведующего надо спрашивать». Игорь, понимающий, полез в карман пиджака. «Буду очень признателен». Когда стодолларовая бумажка перекочевала в веснущатый потный кулак, парень помчался со всех ног искать заведующего, а Игорь полез в свой бумажник. Стремясь рассеять недоумение, он хотел еще раз взглянуть на визитку ресторана «Ретро», оставленную ему Сашей. Еще накануне Игорь ее вынимал, чтобы освежить адрес в памяти. В отделении для визиток нужное, к сожалению, не находилось. А это еще что такое? Двумя пальцами, словно отравленный предмет, Игорь вытащил то, что теперь находилось на месте визитки «Ретро». Это была старая пожелтелая вырезка из какой-то газеты. «Пожар в ресторане». Вчера, 10 января 1992 года, в ресторане «Ретро», глухой переулок, дом 8, Вспыхнул пожар, унесший 12 человеческих жизней. Ещё 27 человек получили серьезные ожоги, в том числе дыхательных путей. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать нарушение техники безопасности со стороны директора ресторана Т. Анджапаридзе, который также скончался сегодня утром в ожоговом отделении городской клинической больницы номер 36, по факту пожара ведется следствие. Ага, за грузинская фамилия, и значит сходство со Сталиным мне не померещилось, машинально отметил Игорь. Стоп, стоп, стоп. Поймав себя на этой мысли, он ужаснулся своему стремлению отыскать разумную логику в том, что представляло собой сплошное безумие. Но разве не идиотизм допытываться у своего разума, Померещилось ему или нет сходство Тенгиза Анджапаридзе со Сталиным, тогда как следовало спросить, уж не померещился ли ему весь Тенгиз Анджапаридзе. Игорь был бы рад ответить утвердительно, но память услужливо подсовывала черный, как у покойника в гробу, костюм, густые усы с заметными седыми нитями, пористый, словно вырезанный из пемзы нос. Игорь видел его, видел. Был ли это покойный Тенгис Анджапаридзе, Или кто-нибудь другой, но пожилой грузин два вечера маячил в разных ракурсах перед Игорем. Ну, конечно, покойным он быть не мог. Покойники не возглавляют рестораны, не готовят еду, не набиваются в друзья живым. Это розыгрыш. Да-да, единственное объяснение – изощренный розыгрыш. Сашка с чьей-то помощью решил капитально подшутить над старым другом. Однако и мощные же ресурсы ему для этого потребовались – Судите сами, сколько стоит арендовать подвал, повесить вывеску, оплатить статистов и кулинаров, чьи отменные изделия они с Сашкой поглощали. Позвольте, а что они ели в тот вечер и во второй? А что пили? Помнится, выставленные на стол явства так восхитили Игоря, что он оставил под салфетницей приличные чаевые. Но что же было на столе? Игорь не мог извлечь из недр памяти ни горячего, ни холодных закусок, ни благородно просвечивающего в бокале вина. Кажется, и чувство насыщения после этой трапезы не оставалось. При этом возникало впечатление, что целый вечер они с Сашкой не только говорили, но и ели и пили, безо всяких натужливых пауз, которые возникают, когда собеседник воздерживается от выпивки или еды. Как будто мы играющие школьники. Пирожки из песка... Салат из листьев лопуха, суп, воображаемый, из пластмассового ведерка. Все понарошку. Игорь обессиленно прислонился к стене. В таком положении его и нашел заведующий, подтянутый с военной выправкой и седыми висками, лет пятидесяти на вид. Гремя ключами он открыл подвал, охотно поясняя. «Слыхал я, тут действительно был ресторан, вроде в начале девяностых еще». Я-то это помещение получил через третьи руки. Почему теперь склад? В ресторане-то пожар случился. Так все погорело, что ремонтировать смысла не было. Все с нуля восстанавливать, это знаете, в какую копеечку влетело бы владельцу. Там же и стены, и электропроводка, и, в общем, все. Да еще и народ бы чего доброго сюда не пошел. Знаете, один раз произошел несчастный случай, дурная слава навсегда останется». Так с тех пор наш подвал и существует на правах подсобного помещения. Да вы зайдите, полюбуйтесь, никаких военных тайн мы тут не храним. Правда, интересного тоже мало. Тихое такое местечко. Правда, с полгода назад два раза подряд замок ломали, но сейчас опять тихо. Почти теряя сознание, Игорь вступил под знакомые своды. Он совершенно явственно узнал эту арку, под которой требовалось пригибаться, чтобы не задеть головой. и узкий коридор, ведущий в зал. А вот сам зал был трудноузнаваем, заставлен штабелями едва различимого под прикрытием целлофановой пленки товара, расположенного еще гуще и сложнее, чем раньше столы. Игорь потерянно продвигался среди целлофановых зарослей в дальний угол, туда, где они сидели и беседовали с Сашей. «Осторожно!» – командовал заведующий отставник. «Не споткнитесь, у нас тут свои и то спотыкаются!» «А вообще, черт ногу сломит! А что это вы? Что это вы там увидели?» «Это не у вас выпало?» – низким севшим голосом спросил Игорь. «Э, послушайте, да это же деньги! Твою мать, баксы самые настоящие и сумма немаленькая! Распрошу своих, может, кто обронил?» Заведующий уперся в Игоря маленькими водянистыми глазами, точно подозревал, что это необычный посетитель, лелея тайный умысел, подбросил ему сейчас нехилое бабло. Игорь перенес этот взгляд стойко, хотя на самом деле подозрительный отставник был недалек от истины. Это действительно его, в деньги, оставленные под салфетницей в первый и второй вечер посещения ресторана «Ретро». Ни одной бумажки не пропало. При жизни или после смерти Тенгиз Анджапаридзе оставался честным тружеником сферы обслуживания и за неоказанные услуги плату не брал. Обмозговывая идею, достойную Эйнштейна, какова вероятность того, что деньги из будущего могли невредимыми пролежать на полу подвала с 1992 года, Игорь сел в автомобиль. Водитель был, как всегда, неразговорчив и, казалось, мало обращал внимание на окружающую действительность. «Максим, а помнишь, мы с тобой в прошлый раз сюда приезжали? Тут ведь была вывеска?» – спросил Игорь, надеясь на чудо. «Какая вывеска, Игорь Сергеевич?» «Какая, какая?» «Ретро! Неяркая такая вывеска с розовым мерцанием, прямо над входом в ресторан. Чего ты, близоруки, что ли? Или придуриваешься?» Не было вывески, Игорь Сергеевич. И ресторана тоже не было. Я слышал бы чего-то сейчас, все говорили ресторан, ресторан. Так вы вроде путаете чего-то. Помню, вы по лестнице спуститесь и дверь дергаете, будто даже замок сломали. Мне это самому не нравилось, но спрашивать я вас не спрашивал. Хочет шеф замок сломать, значит, пусть ломает. А мне-то чего? Взглянув начальнику в лицо, Максим вдруг опустил глаза и скороговоркой добавил – Но может, я чего и не разглядел?» «Я ведь пока вас ждал, по сторонам не пялился, читал себе за рулем детектив». Это полуизвинение, полупризнание лучше всего доказывало, как на самом деле выглядели со стороны похождения с подвалом. Глубоко вздохнув, Игорь откинулся на спинку удобного переднего сиденья и закрыл глаза, решив не смотреть за окно. Ему казалось, что даже сейчас глаза его лгут, не позволяя отличить иллюзию от истины. В Озерск пришел он к окончательному выводу. Больше некуда, только в Озерск. И как можно скорее. Сегодня ближайшим рейсом. Иначе Алина будет потеряна навсегда. Когда мы разводились с Инной, я употреблял эти слова, потерять дочь. Но тогда и вообразить себе не мог, что это значит. что это значит «на самом деле».